Глава 16 Бер с Никифоровым в сопровождении капитана Завьялова обошли все позиции, занимаемые его ротой. Силами бойцов повсюду проводились работы по дополнительному укреплению оборонительных сооружений. Как показала недавняя печальная практика, всего сделанного до сих пор оказалось крайне мало для обеспечения солдат безопасными укрытиями, достаточными, чтобы переждать обстрел из метателей ишхидов. Поэтому солдаты усиленно вкалывали. Из-за недооценки противника, окопавшаяся на склонах Кургана рота утратила 17 человек убитыми и 26 ранеными, почти треть личного состава. Ни Бер, ни Никифоров, как руководители клана, не снимали с себя ответственности за понесенные потери и оба желали выправить ситуацию скорейшим образом. Погибших и пострадавших давно увезли. Когда оставшиеся в живых перестали видеть тела своих товарищей и слышать стоны раненых, моральная атмосфера немного улучшилась. Недостаточное для прежнего спокойствия, но вполне приемлемое, чтобы из взглядов бойцов исчезла безысходность, а на лицах появилось твердое желание не допустить в будущем очередного провала. К тому же появление начальства неплохо так стимулировало работать усиленнее, почти со остервенением. «Ну, это нормально. Так оно и должно быть, и всегда так было. Что больше всего порадовало лично Завьялова, так это планируемое прибытие ближе к вечеру обещанного пополнения. Руководство клана решило не просто доукомплектовать роту до штатной численности, но и усилить ее ротой Беркут под командованием теперь уже капитана Егора Сапрыкина Да магов дополнительных подбросят. А это совсем хорошо. С магами оно как-то спокойнее». Некогда старший лейтенант ОМОНа на днях фактически вымолил перевести его из инструкторов учебного лагеря, где он все последние месяцы измывался над новобранцами, в действующее подразделение. И Бер пошел Сопрыкину навстречу. Вручил капитанские погоны в приватной обстановке и поставил командовать над его же крайними выпускниками. По слухам, дошедшими до Александра бойцы, прошедшие КМБ под руководством Егора, были не очень рады, что именно он станет их же командиром. «Примечание! КМБ! Курс молодого бойца! Конец примечания!» Новоявленный капитан славился своей чрезмерной требовательностью и жестокостью. Однако Бера, как руководителя его подход к подчиненным, вполне устраивал. Сапрыкин не просто жесткий, но и чрезвычайно ответственный и опытный. Так что рота Беркут в надежных руках. Войска генерала Быстрицкого тоже потрепали. Не так сильно, как клановцев, но повоевать и им пришлось. вв повезло, что и свою артиллерию против них не применяли, что позволило достаточно легко сдерживать агрессоров на ряде участков и контратаковать. Тут иная проблема вылезла. С уходом барона люди лишились значительной части территории. Противник сжег последние перенесенные поселки и хутора. Этот факт злил. но еще больше обозлили действия самого Дробыша. Заняв некогда пригородные земли, барон не просто получил над ними контроль, а по факту стал едва ли не монополистом в производстве таких продуктов, как молоко и зерновые. Несмотря на его хамство и наглость, ни клан, ни вывышники своего заклятого друга особо не трогали, пока осуществлялись поставки в город сельхозпродукции в обмен на необходимые барону товары, включая некоторое количество оружия и боеприпасов. Такое положение дел руководителей обеих общин Зреченска не устраивало, однако пока что выбор был невелик, особенно в части животноводства. Практически весь крупнорогатый скот, а также козы и лошади оказались у барона, за исключением немногих уцелевших животных и птиц, что были у самих зареченцев, проживающих в частном секторе города. Теперь же ситуация стала вообще катастрофической. Какую-то часть скота смогли привезти с собой бежавшие от ишхидов и сумасбродства барона селяне, но это просто слезы и никак не могли обеспечить десятки тысяч жителей. Оставшуюся скотину Дробыш без зазрения совести приказал забить на мясо перед уходом. Множество костяков разведчики нашли в его бывшей вотчине. Возможно, какую-то часть скотины люди бароны с собой и взяли, но в любом случае оставшимся зареченцам от этого не легче. Так что в ближайшие пару лет а то и больше нечего и мечтать восстановить поголовье хотя бы до прежнего уровня. Уже не говоря о наращивании численности до использования в промышленных масштабах. Теперь придется принимать непопулярные меры и реквизировать у людей их живую собственность для организации коровников, птичников, свиноферм и целенаправленно заняться восстановлением популяции под строгим надзором. А иначе никак. Стада зубров уходят подальше от людей, и поставлять мясо охотникам становится все сложнее и сложнее. Сейчас, когда идет война, охота и вовсе стала невозможной. — Эй, ты о чем задумался, княже? — ворвался в размышления прямо в ухо шепот Никифорова. — Тут капитан Завьялов старается, рассказывает и показывает нам хозяйство, а ты опять о бабах думаешь. Глава клана стушевался. «Прошу прощения, Дмитрий Давыдович», — извинился перед капитаном Бер. «Много проблем навалилось, сами знаете». «Ничего страшного». Завьялов отмахнулся и устало улыбнулся. «Я все прекрасно понимаю». «Давайте на этом закончим», — предложил Александр. «Возвращайтесь к своим обязанностям. Мы вас больше не задерживаем». Завьялов кивнул, отдал честь и быстренько смылся. Маячить постоянно перед очами высокого начальства ему не особо нравилось. И без этого дел по горло. Тем более, когда скоро прибудет еще под сотню бойцов, которых надо как-то разместить, потеснив собственных подчиненных. — Так что задумы тебе мозг кипятят? — спросил Никифоров. — Обо всем помаленьку, — попытался отмахнуться Бер. Вячеслав не отставал. — Как, Цезарь, сразу о двух проблемах размышляешь? — Почему о двух? — Мой гениальный разум ищет решение двух десятков проблем. О как! И? Поделись, думай хотя бы об одной. А сподоблюсь помочь. Не все же вам гениями быть, — сказал Никифоров немного в шутливом тоне. Александр на секунду задумался, но все-таки ответил. — Ну, раз такой ты гениальный, то реши задачу, как добраться до захоронения, что под нами. — Ты серьезно? — удивился Никифоров. «Более чем. Глубоко под ногами, скорее всего, у основания кургана, сплетение магических потоков. И очень хочется мне докопаться и посмотреть, что там скрыто. Еще недавно никогда бы не заметил энергию столь глубоко, но сейчас, когда мои возможности возросли многократно, я вижу этот энергетический клубок отчетливо». Глаза у Вячеслава загорелись нездоровым блеском. «Полагаю, что там запрятана такая же хрень, что в тебя залезла?» Есть такая вероятность, однако сомневаюсь сильно. Слишком не похоже на источник поглощенной мной сферы. Гадать бессмысленно. Надо копать и изучать, причем осторожно. Мало ли чего там зарыли. Так получается, что под всеми этими курганами, разбросанными по степи, что-то да есть? Бер некоторое время задумчиво помолчал, потом все же ответил. «Не факт, конечно, но сбрасывать со счетов предположение не следует. Думаю, не под всеми. Где-то да, а где-то просто развалины какие-то под землей. Не знаю. Не археолог я ни разу. Так что не возьмусь сыпать фактами. Нет их у меня. Проверять надо. Пока мы имеем два направления поисков. Здесь и курган, где я заполучил сферу». «Ну, или сфера заполучила меня. Тут с какой стороны посмотреть?» «Туда тоже не вредно вернуться и облазить захоронение тщательнее. Вдруг что еще полезного найдем?» «Так ты в основном из-за этого сюда меня потащил?» «Нет». Александр отрицательно мотнул головой. «Проверка холма лишь вторичная цель. Главная задача, как мы и обсуждали, изучить позиции как свои, так и понаблюдать за ишхидами. Чем сейчас и займусь». Так что не отвлекай меня с полчасика. Хочу проверить магическое поле в округе на предмет подготовки ишхидами какой-нибудь гадости. Не верю я, что они угомонились. Надо придумывать, как их сковырнуть с позиции без ущерба для наших сил». «Это проблема», — согласился Вячеслав. «Ладно, занимайся. Среди бойцов ты в безопасности, а я пока что пробегусь по позициям повторно, осмотрюсь, поспрашиваю солдатиков что да как». «Особенно не усердствуй со своим, поспрашиваю, а то доведешь офицеров до Цугундера», — попросил Бер своего зама и по совместительству шефа СБ-клана. «Не боись, начальство, все будет нормально. Не зверь же я какой!» — Никифоров хмыкнул. До да тобой скоро уже детей пугать будут. Берия доморощенный. Хорош трепаться, иди, не мешай». Больше не обращая внимания на товарища, Александр с головой укунулся в обновленный для него мир. Со сферой внутри все выглядело намного красочнее, и самое интересное, Александр теперь начал понимать происходящие вокруг него процессы. Это было восхитительно. Знания словно сами всплывали, заставляя удивляться каждому проведенному в этом состоянии моменту. Раньше он мог только догадываться, что и как в астрале, испытывать новое на собственном опыте, порой довольно болезненном. Теперь же все казалось легко и просто. Информация, полученная прошлыми хозяевами сферы, постепенно усваивалась им, исправляя невежество по множеству вопросов. Александр рассматривался, фиксируя происходящее в Астрале. И пусть в этом состоянии отдалиться на разведку он не мог, но уже то, что не требовалось выходить из тела, подвергая свою жизнь нешуточной опасности, являлось огромнейшим подспорьем. Спокойное изучение потусторонней действительности и всплывающие в сознании подсказки ускоряли познание в разы. Вот и сейчас, глядя на проплывающее над головой энергетическое облако, Бер сразу вспомнил, что это, вероятнее всего, некая совокупность остаточных аур каких-то умерших и погибших животных, имевших при жизни видовое сродство. Биополя каждых существ в течение жизни постепенно излучают в пространство крохи энергии с отраженными эмоциями, инстинктами и даже обрывками информации, что впитывают от рождения и до смерти. И если существа при жизни были родственными, например, то же стадо зубров, то подобные оторванные кусочки аур, оказавшись в астрале, притягиваются друг к другу, растут, развиваются с каждым новым вливанием, иногда даже целых душ. которые могут стать таким центральным ядром. Если со временем подобные энергетические новообразования не растворялись или не поглощались более сильными псевдосущностями, то могли обрести некое подобие самосознания, превращаясь в итоге в астральное существо. И как на физическом плане бытия в астрале существовали свои травоядные, питающиеся доступной, простой энергией, так и хищники, стремящиеся за счет слабых, не только насытиться, но и впитать чужие остатки эмоций, инстинктов, становясь тем самым сильнее, коварнее хитрее. Вполне возможно, что и разумнее. Наверное, к подобным выводам Александр и другие маги когда-нибудь сами пришли бы, наблюдая за происходящим в изнанке круговоротом. Только для этого потребовались бы регулярные посещения астрала, что, опять же, не безопасно. Да и совсем не факт, что кто-нибудь додумался бы, что представляют собой энергетические формы в основе своей. С полноценными душами было все сложнее. После смерти они уходили куда-то в более глубокие слои астрала, хотя бывало задерживались надолго и здесь, во внешнем слое. О глубинных слоях, кстати, ничего толком не знали даже древние создатели сферы, кроме того, что таковые существуют. По крайней мере, никакой подробной информации о них в памяти Бера даже не всплыло. Хотя есть вероятность, что прошлые носители банально не заморачивались изучением этого вопроса, поэтому никаких знаний, кроме поверхностных, Александр не получил. Однако и таких крох с лихвой хватило для осознания масштабности острова и наметить путь, куда стоит начать развиваться. Уже не как слепой кутенок, тыкающий в препятствия носом, и то хорошо. Бер почуял, что рядом кто-то присутствует, перестал вглядываться вдаль и открыл глаза, не выходя из состояния внутреннего зрения. Силуэт знакомого биополя предстал перед взором. Александр расслабился, привычное уже давно им незамечаемое давление во лбу пропало, окрасив мир в обычные краски. Никифоров сидел на краю траншеи, свесил ноги, вдыхал вонючий дым сигареты и задумчиво следил за головой клана. Какие новости из потустороннего мира? Ленина видел? Да ну тебя! Не удержался от улыбки Бер и поднялся с прогретой жарким солнцем земли. Так нашел что-нибудь настораживающее? посерьезнил Никифоров. Александр на несколько секунд задумался, перебирая в памяти виденное. Ничего необычного. Если и шхиды готовить ответ, то следов в магическом поле или странных изменений потоков я не заметил. Ну что ж. Раз ты ничего не нашел, то другие поддавно ничего не обнаружат. Будем надеяться, что две роты его Симагов окажутся вполне достаточной силой для отражения следующей атаки. А если начнут совсем наглеть, то наш стратегический бомбардировщик Ан-2 прилетит по множецу постатов на ноль. Но вряд ли они решатся в ближайшее время ударить по Кругану. Думаю, урок и Шхида усвоили и попытаются прощупать нас по другим направлениям. Бер кивнул, соглашаясь с выводами Никифорова. «Необходимо увеличить патрули на подходах к городу с восточной стороны», — предложил Александр. «Особенно усилить охрану аэродрома. Не хотелось бы лишиться кукурузника. Какой-никакой самолет? В нашей ситуации он, считай, как ядерная бомба, оружие сдерживания. Люди генерала в основном восточную часть и охраняют. Клановых сил, чтобы находиться повсюду, не хватит, сам понимаешь. К слову сказать, пока ты тут сидел, медитировал на красоты невидимые...» Порядочным людям, но ну -но, но я бы попросил. Старших по возрасту порядочные люди тоже не перебивают. Тут же нашел, как уколоть Вячеслав, и продолжил. Не дожидаясь реакции Александра. Так вот, мне сообщили, пока ты был занят, что ВВшники приехали и требуют отдать им наших задержанных. Каких задержанных? Забыл, что ли? Я же тебе говорил. Постриганов скоромысловым. Именно, за ними прибыли. хотят забрать и допросить. — Отдавать? — спросил Никифоров и достал из пачки очередную сигарету. Он начал крутить ее между пальцев, как бы размышляя, закурить или нет. — Придется, — ответил Александр. Постриганов, по сути, их бывший сослуживец Коромыслов, тоже отдавай. Не хочется ссориться с союзниками. Понадеемся, что ВВшники поделятся информацией, если что-то важное от этой парочки Дробышевской узнают. «Ага, держи карман шире!» Вячеслав скептически хмыкнул. «Разве что генерал тебе, как зитьку, информации сольет!» Александр отмахнулся немного нервно. Подколки на данную тему ему начали приедаться. Никифоров почувствовал изменения в настроении начальника и друга и жестом показал, что все понял и больше поднимать тему взаимоотношений Бера и Быстрицкого не станет. Правда, сам Александр в это не поверил. Не тот человек Никифоров. Он всегда остер язык, поэтому ожидать от него серьезности — абсолютно бессмысленная затея. «Поеду с ними. Надо обговорить ряд вопросов с генералом». Сказал Бер, а про себя подумал, что не помешает решить в том числе вопросы по домашнему аресту Даши. А то Быстрицкий затеял возню какую-то нехорошую. Однако сначала заскочим на полчасика в госпиталь. Посмотрю, как проходит приживление конечностей. «Вот!» Никифоров поднял палец вверх. «Приживление оторванных рук и ног — вообще исключительная вещь! Тут я полностью за магию!» Берни недовольно скривился. «Плохо то, что полностью работоспособными конечности не станут. Отсутствует необходимый опыт, к сожалению». Вячеслав ободряюще хлопнул Александра по плечу. «Не переживай, претензии нашим лекарям предъявлять некому». По мне, так пусть лучше рука останется неподвижной, зато своя, родная, а не какая-нибудь деревянная культяпка с пиратским крюком на конце». ВВшники довольно грубо запихнули постригановые и Коромыслова в старенький автозак на базе газа. Александр немного подивился. Не ожидал лицезреть уцелевший специализированный транспорт для перевозки заключенных. Сам он отправился на давно, почти сразу после переноса переделанные газели. С собой взял только махно с водителем да под руку подвернувшегося Пшика с еще одним гнолом, который изобрели к в клановую мастерскую. Наверняка выпросить что-то хотели. Оба при полном параде боевом. Доспехи, энергетические копья, трофейные амулеты силовых щитов, новенькие арбалеты за спиной. То, что нужно для охраны. При виде такого эскорта не каждый решится напасть. Пшик совсем не был против сопровождать великого Шхаса. Наоборот, радовался, что на него обратили внимание, словно дитя малое. Внешние эмоции Пшик не показывал, но Бер ощущал его позитивный настрой и внутренне улыбался наивной попытки выглядеть солидно. Александр хотел, чтобы и Никифоров с ним отправился, однако пришлось отпустить своего СБшника на аэродром, раздавать стимулирующие тумаки. Что-то там с запасами топлива произошло. Поехал срочно выяснить, что именно, кто виноват и сколько раз этого грешника повесить после расстрела, а то если беда, без самолета остаться никак, тут и быстрицкий по голове не погладит. ВВШники тоже рассчитывают на авиацию, тем более что они внесли немалый вклад в восстановление самолета. Бер поймал злой взгляд Постриганова перед тем, как двери автозака захлопнулись. Странный какой-то взгляд. скорее даже ненавидящий, чем злой. Автомобили струнулись с места, медленно миновали открытые ворота и понеслись по дороге. Глядя сквозь лобовое стекло на город, Александр перестал размышлять о странностях, связанных с задержанными. И без таких мелочей есть о чем подумать. Несмотря на боевые действия, Зареченск неспеша преображался стараниями жителей. Мусор и завалы убрали, дороги расчистили от брошенных и зачастую проржавевших после потопа автомобилей, утащив специально отведенные отстойники, где бригады рабочих и механиков разбирали технику на запчасти. Какие-то агрегаты пригодятся в будущем, не подлежащие восстановлению, когда-нибудь пустят на переплавку. Это проще, чем искать месторождение и разрабатывать залежи. Станет безопаснее, тогда да, но пока что куда-то посылать экспедиции. Тем более, что геологов в городе нет. Если таковые и были, то остались на земле или погибли. В общем, Зареченск постепенно приобретал новое лицо. Не такое блистательное, как до переноса, но уже точно не тоскливое, каким стало сразу после. Александр отметил, что по улицам передвигаются многочисленные патрули, в основном в перемешку из пожилых и совсем пацанов лет по 14-16. Вооружены слабовато, охотничьи ружья, пистолеты, мечи да арбалеты. Но все равно горожане могут чувствовать себя, пусть под слабой, но защитой. Другой вопрос. Патрульные не из клана. С нашивками ВВшников. А вот это уже упущение. Терять контроль никак нельзя. Доехали довольно быстро. Газель клановцев весь путь держалась позади автозака. На КПП газель с клановцами ждать не заставили, стоило Александру Беру в окно показать старшему поста свою узнаваемую физиономию, как им моментально махнули рукой, разрешая проезд. Притормозили подле штаба. Что странно, автозак тоже сюда же прибыл. У главного входа царила суета. В главное здание заходили и выходили офицеры Быстрицкого, но парочка клановых командиров также попалась на глаза. Бера вышел встречать Игорь Коновалов, представляющий в объединенном штабе интересы клана, и он же отвечал за взаимодействие отрядов двух самых крупных общин города. «Александр Сергеевич!» — официально предпосторонних начал. Игорь попутно кивнул, махно и пшико, чего последний еще больше зарделся. Приосанился и, казалось, стал выше ростом. Выпендривается перед соплеменником, — мысленно усмехнулся Александр. «Здравствуй, все нормально?» — перебил Берг капитана, а сам подумал, что пора Коновалову майора присвоить, а то как-то не солидно капитану с полковниками тут якшаться. «Престиж надо блюсти!» — В целом, да, но есть пара моментов, которые необходимо своякими генеральскими, как бы сказать помягче, прийти к взаимному консенсусу. Уж больно они обнаглевшими стали, — пожаловался Коновалов. Махно, заслышав о консенсусе, негромко громко заражал. — Надо, значит, придем, — пообещал глава клана и шикнул на Сергея. — Сейчас я к генералу, а потом встретимся с тобой, и ты мне весь расклад доложишь. А вот, кстати, и он. Александр мысленно приказал гнолам оставаться на месте, а то с этих детей природы станется увязаться хвостиком. Он уже сделал первые шаги навстречу Быстрицкому, как почуял неладное. Почти сразу отметил, что и маг Карамыслов, и бывший охранник Дробыша капитан Постриганов почему-то оказались без наручников. Моментально перейдя на внутреннее зрение, увидел, как вокруг Карамыслова завиваются магические потоки. Они стремительно наливались силой. Маг готовился обрушить на окружающих явно смертельный удар. Постриганов также не стоял без дела. Мощным, выверенным ударом в горло вывел из игры ближайшего конвейера и завладел его автоматом. Точно при замедленной съемке воздушные вихри вырвались из рук коромыслого, а Калашников в руках бывшего охранника Дробыша залязгал затвором, выпуская очередь в Быстрицкого.